Глава 42. После объяснения Олега с матерью ничто уже не противостояло его деятельности. Весь дом был вовлечен в нее, родные были его помощниками, и мать была первой среди них. Никто не мог бы сказать, в каком тигле сердце у этого 16-летнего юноши сплавилось воедино что-то из самого ценного опыта старших поколений, незаметно почерпнутое из книг, Из рассказов отчима, испытанный им самим и его товарищами кратким, но необыкновенно интенсивным опытом поражений и первых осуществленных замыслов. Но по мере развертывания деятельности молодой гвардии, Олег обретал все большее влияние на своих товарищей и сам все больше сознавал это. Он был настолько общителен, жизнелюбив, непосредственен, что не только мысль о господстве над товарищами, но даже простое невнимание к ним К их мнению и опыту были противны его душе. Но он все более осознавал, что успех или неуспех их деятельности во многом зависит от того, насколько он, Олег, среди всех своих товарищей, сможет все предусмотреть или ошибется. Он был связан дружбой с девушкой старше его, девушкой необыкновенной простоты, бесстрашной, молчаливой, романтичной, с этими тяжелыми темными завитками волос, спускавшимися на ее круглые сильные плечи, с красивыми, смуглыми до черноты руками и с этим выражением вызова, страсти, полетов, раскрыли бровей и над кариями широкими глазами. Нина Иванцова угадывала каждый его взгляд, движение и беспрекословно, бесстрашно, точно выполняла любое его поручение. Всегда занята и то листовками, то планом какой-нибудь местности — то донесением областному партизанскому штабу, то временными комсомольскими билетами они могли часами молчать друг возле друга, не скучая. И если уж они говорили, то они летели высоко над землей. Все, созданное величием человеческого духа и доступное детскому взору, проносилось перед их воображением. А иногда им было так беспричинно весело вдвоем, что они только смеялись, олег безудержно, по-мальчишески, потирая кончики пальцев просто до слез, а она с девической, тихой, доверчивой веселостью, а то вдруг женственно, немного даже загадочно, будто таила что-то от него. И так случилось, что в этот самый тяжелый период жизни Олег вошел в самую счастливую пору рассвета всех своих юношеских сил. Он был всегда возбужденно деятелен, всегда весел и в то же время аккуратен, расчетлив требователен. Там, где дело касалось его одного, в нем еще сказывался мальчишка. Ему хотелось самому расклеивать листовки, сжечь скирды, красть оружие и бить немцев из-за угла. Но на одном из заседаний штаба Туркенич и Ваня Земнухов по предварительному сговору обвинили его в легкомыслии. Он был смущен, как напроказивший школьник. 6 ноября в канун Октябрьского праздника днем, штаб Молодой гвардии собрался в полном составе на квартире Кошевого с участием связных Валиборц, Нины и Оли Иванцовых. Олег решил ознаменовать этот день торжественным принятием в комсомол Радика Юркина. Радик Юркин уже не был тем мальчиком с тихими кроткими глазами, который сказал Жоре Арутюнянцу: "Ведь я привык рано ложиться". После своего участия в казни Фомина Радик Юркин был включен в боевую группу Тюленина и участвовал в ночных нападениях на немецкие грузовые машины. Он довольно уверенно сидел на стуле у двери и прямо, не мигая, смотрел в окно напротив, через комнату, пока Олег произносил вступительную речь, а потом Тюленин давал характеристику ему, Радику. Иногда в нем пробуждалось любопытство. Что же это за люди вершат его судьбу? И он переводил свой спокойный взгляд из-под длинных серых ресниц на членов штаба, сидевших вокруг большого обеденного стола, накрытого, как на званом, обеде. Но две девушки, одна светлая, другая черная, сейчас же начинали так ласково улыбаться ему, и обе они были так хороши собой, что Радик вдруг чувствовал прилив необыкновенного смущения и отводил взгляд. будут вопросы к товарищу Радику Юркину?» — спросил Олег все молчали. «Пусть биографию расскажет», — сказал Ваня Туркенич. «Расскажи биографию». Радик Юркин встал и, глядя в окно, звонким голосом, каким он отвечал урок в классе, сказал, «Я родился в городе Краснодоне в 1928 году. Учился в школе имени Горького». На этом и кончалась биография Радика Юркина, но он сам чувствовал, что этого мало и менее уверенно добавил, «А как немцы пришли, теперь уже не учусь». Все опять помолчали. «Общественных обязанностей не нес?» — спросил Ваня Земнухов. «Не нес», — с глубоким мальчишеским вздохом сказал Радик Юркин. «Задача комсомола, знаешь?» — снова спросил Ваня, уставившись в стол сквозь свои роговые очки. «Задача комсомола — бить немецко-фашистских захватчиков, пока не останется ни одного» очень чётко сказал Радик Юркин. «Что ж, я считаю, парень вполне политически грамотный», сказал Туркенич. «Конечно, принять!» сказала Любка, всем сердцем болевшая за то, чтобы все вышло хорошо у Радика Юркина. «Принять, принять!» сказали и другие члены штаба. «Кто за то, чтобы принять в члены комсомола товарища Радика Юркина?» с широкой улыбкой спросил Олег и сам поднял руку. Все подняли руки. Единогласно, сказал Олег и встал. Подойди сюда. Радик слегка побледнел и подошел к столу, меж раздвинувшимися, чтобы дать ему место, и серьезно смотревшими на него туркеничем и Улей громовой. Радик, торжественно сказал Олег, по поручению штаба вручаю тебя временный комсомольский билет. Храни его как собственную честь. Членские взносы будешь уплачивать в своей пятерке. А когда вернется Красная армия... Райком комсомола обменяет тебе этот временный билет на постоянный. Радик протянул тонкую загорелую руку и взял билет. Билет был того же размера, что и в заправдошней, Сделан из плотной бумаги, на какой чертят планы и карты, сложен вдвое. На лицевой стороне вверху маленькими скачущими типографскими буквами было напечатано «Смерть немецким оккупантам». Немного ниже — «Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи». Еще ниже, немного покрупнее, временный комсомольский билет. На развороте билета слева написаны были фамилия, имя и отчество Радика, год его рождения. Ниже — время вступления в комсомол, 6 ноября 1942 года. Еще ниже — выдан комсомольской организации молодой гвардии в городе Краснодоне. Секретарь Кашук. На правой стороне билета были расчерчены графы для уплаты членских взносов. «Я зашью его в курточку и буду всегда носить с собой», сказал Радик чуть слышно и спрятал билет во внутренний карман курточки. «Можешь идти», — сказал Олег. Все поздравили Радика Юркина и пожали ему руку. Радик вышел на садовую. Дождя не было, но было очень ветрено и холодно. Близились сумерки. Этой ночью Радик должен был возглавлять группу из трех ребят для проведения большого праздничного задания. Чувствуя у себя на груди билет, Радик с суровым и счастливым выражением лица пошел по улице домой. На спуске ко второму переезду у здания районного исполкома, где помещалась теперь сельскохозяйственная комендатура, Радик, чуть подобрав нижнюю челюсть, раздвинул губы и издал пронзительный свист, просто чтобы немцы знали, что он существует на свете. Этой ночью не только Радик Юркин, а почти вся организация участвовала в большом праздничном задании. «Не забудьте, кто освободится прямо ко мне?» — говорил Олег. «Кроме первомайцев». Первомайцы устраивали на квартире сестёр Иванихиных октябрьскую вечеринку. В комнате остались Олег, Туркенич, Ваня, Земнухов и связные Нина и Оля. Лицо Олега вдруг выразило волнение. «Девушки, милые, пора!» Сказал он, сильно заикаясь. Он подошел к двери в комнату Николая Николаевича и постучал. «Тёть Марина, пора!» Марина в пальто, повязывая на ходу платок, вышла из комнаты. За ней дядя Коля, бабушка Вера и Елена Николаевна тоже вышли из своей комнаты. Марина, Оля и Нина, одевшись, вышли из дома. Они должны были обеспечить охрану ближайших улиц. Опасная это была дерзость. Пойти на это в такой час, когда в домах не спали и люди еще ходили по улицам, ну разве можно было упустить это? Сумерки сгустились. Бабушка Вера опустила затемнение и зажгла коптилку. Олег вышел во двор к Марине. Она отделилась от стены дома. Нема никого. Дядя Коля высунулся из форточки и, оглядевшись, протянул Олегу конец провода. Олег прицепил его к шесту и повесил шест на провод возле самого столба, так что и шест, и столб слились в темноте. Олег, Туркенич и Ваня Земнухов сидели в комнате дяди Коли у письменного стола, держа на готове карандаши. Бабушка Вера прямая, с непроницаемым выражением и Елена Николаевна, подавшись вперед, с наивным и немного испуганным выражением лица, сидели поодаль на кровати, обратив глаза к аппарату. Только дядя Коля с его спокойными, точными руками мог так сразу, бесшумно, включиться в нужную волну. Они включились прямо в овации. Разряды в воздухе не давали расслышать голос, который говорил, но они расслышали имя, которое произнёс этот голос. Шум овации, воспринимавшийся здесь, как вырвавшийся наружу шум из морской раковины, заполнил комнату и не смолкал долго-долго, Иногда все же можно было различить отдельные возгласы, даже хлопки. Но вот все стихло, и в этой тишине, прерываемой иногда разрядами, в воздухе зазвучал спокойный, тихий, мужественный голос. Товарищи, сегодня мы празднуем 25-летие победы Советской революции в нашей стране. Прошло 25 лет с того времени, как установился у нас советский строй. «Мы стоим на пороге следующего, 26 -го года существования советского строя». С того времени, как в прошлом году, 7 ноября, передавали его речь на параде Красной Армии на Красной площади в Москве, они не слышали его голоса. Нельзя было не узнать его. И все же трудно было поверить, что это он. И Елена Николаевна, еще больше подавшись вперед, спросила, едва слышно. «Неужели он?» «Да, тише», — прошепел Олег страстно сверкнув глазами. Туркенич с лицом спокойным и серьезным, и Ваня, приблизив очки почти к самой тетрадке, быстро записывали. Записывать не трудно было. Он говорил, не торопясь. Иногда он смолкал на некоторое время, и слышно было, как он наливает в стакан воду, ставит стакан на место. Всё же первое время все их душевные силы уходили на то, чтобы ничего не упустить. Потом они приспособились к ритму речи, И тогда сознание необыкновенности, почти невозможности того, в чем они участвуют, овладело каждым из них. Да, это он. Он! И я здесь, в Краснодоне, слушаю записываю его. Неужели это возможно, так думал каждый из них. Тот, кто не сидел при свете коптилки в нетопленной комнатке или в лендаже, когда не только бушует на дворе осенняя стужа, когда человек унижен, растоптан. Нищ! Кто не ловил окоченевшей рукою потайного радио свободную волну своей родины, тот никогда не поймет, с каким чувством слушали они эту неторопливую спокойную речь. Все, что неосознанно жило в патриотическом чувстве этих людей, от шестнадцатилетнего мальчика до старой женщины, дочери сельского столяра, всё это возвращалось к ним теперь облечённая в простую, прямую правду фактов, цифр, одухотворенная Орлиным взором в будущее. Это они, простые люди, на долю которых выпали такие немыслимые страдания и мучения, говорили сейчас его голосом миру гитлеровские мерзавцы насилуют и убивают гражданское население оккупированных территорий нашей страны, мужчин женщин, детей и стариков наших братьев и сестер. Только низкие люди и подлецы, лишенные чести и павшие до состояния животных, могут позволить себе такие безобразия в отношении невинных, безоружных людей. Мы знаем виновников этих безобразий, строителей нового порядка в Европе, всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов, Их имена известны десяткам тысяч замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающие руки замученных народов. Это говорило их месть устами человечнейшего из людей. Дыхание огромного мира, окружающего их маленький городок, затоптанный в грязи сапогами вражеских солдат, Мощное содрогание родной земли, биение ночной Москвы ворвались в комнату и наполнили их сердца счастьем сознания своей принадлежности к этому миру. Шум оваций покрывал каждую здравицу его речи. «Нашим партизанам и партизанкам слава!» «Вы слышали? Он это сказал!» — воскликнул Олег, глядя на всех блестящими счастливыми глазами. Дядя Коля выключил радио, и вдруг наступила страшная тишина. Только что это было, и вот уже нет ничего. Позванивает форточка. Осенний ветер свистит за окном. Они сидят одни в полутемной комнатке, и сотни километров горя отделяют их от мира, который только что прошумел.